Быстрейший сдвиг может быть прямо фантастический, скачкообразный, то, что называется из грязи до вкнязи. Произойдет в том случае, если вы поверили в это. Тогда это реально. Идеальным будет вариант, когда вы можете представить это образно. Есть такое понятие суггестия. Если взять толковый словарь, то можно прочитать, что это воздействие мыслью, мысли образом на другого человека, а